Глава 19. Я подошла к нашему отелю и остановилась у входа. На сердце было тяжело, но я почему-то не спешила открыть дверь и переступить порог. Просто стояла и рассматривала фасад, ровно подстриженные кусты, тенистые деревья, аккуратные скамеечки, клумбы с пёстрыми цветами. Как же все таки мне здесь нравилось. Я любила это место. До того, как Джеймс Коллинс решил остановиться именно в нашем отеле... Я помнила, с каким удовольствием шла на работу, и сколько бы я ни жаловалась на постояльцев, которые бывают непостоянными и невыносимыми. Мне эта работа нравилась. Нравилось делать отдых людей лучше и комфортнее. Нравилось, когда расцветали на их лицах улыбки, когда мне удавалось решить их пусть даже совершенно мелкую проблему. Как я гордилась собой, когда сумела-таки получить эту работу. И потом, когда оказалось, что я хорошо справляюсь, и даже настоящий дракон в человеческом обличии, мисс Ривер, меня ценит. Но, Всему хорошему когда-то приходит конец. Я вошла в фойе и поднялась к кабинету Джеймса Коллинза, нового владельца. Постучала и открыла дверь. Он сидел за столом, погруженный в какие-то бумаги с самым серьезным видом. Увидев меня, он просиял и поднялся. Так и знал, что ты долго без меня не выдержишь. Соскучилась? Хочешь, я сделаю перерыв, и мы перекусим у нас в ресторане. Я сейчас же позвоню Анжелу и попрошу приготовить для тебя что-нибудь особенное. «Не надо!» Почти выкрикнула я. Он подошел и приобнял меня за плечи. Как скажешь, можем не обедать? Он смотрелся в мое лицо. Наверное, у меня был тот еще вид, потому что Джеймс нахмурился и отревеста спросил. С тобой все в порядке? Нет, резко сказала я. Со мной все не в порядке. И в порядке быть не может. Какая же я идиотка? Ну что ты, милая, это вовсе не идиотка. Наоборот, ты одна из умнейших женщин, которых я встречал в своей жизни. Что с тобой? «Ты выглядишь бледный». Он обнимал меня так нежно, а в голосе было столько тепла и участия, что я почувствовала, что еще немного, и мое сердце разорвется. Как же невыносимо мне хотелось, чтобы это было правдой, чтобы рядом со мной сейчас стоял тот, кем я считала Джеймса Коллинза еще сегодня утром, самый нежный, самый заботливый и вообще лучший мужчина в мире. Ну, увы, его не существовало. Он был только плодом моего воображения. А настоящий Джеймс Коллинз... Не более, чем бессовестный манипулятор. Мне было так хорошо в его объятиях, что пришлось сделать неимоверные усилия над собой, чтобы оттолкнуть его. Наблюдать за этим спектаклем, так талантливо разыгранным, не было никаких сил. «Я все знаю», — сказала я. «Не нужно больше притворяться». «Сюс, милая, что с тобой? О чем вообще ты говоришь? Я видела Стива только что, так что не отпирайся». Джеймс нахмурился. «Разве он не уехал?» Впрочем, на него это похоже. Наверняка просто переселился в другой отель. «Он тебя обидел?» Боже, сколько искреннего беспокойства было в этом вопросе. Я почти что восхитилась. Джеймсу Коллинзу явно не стоило покупать отель. Ему следовало попытаться привлечь внимание какой-нибудь актрисы и купить ради нее киностудию. Уж там-то точно нашлось применение его актерскому таланту, потому что реакция была безупречной. И от этого становилось еще больнее». «Ну, конечно, у меня не было шансов, ведь против меня играл настоящий гений притворства». Джеймс с нежностью взял меня за запястье, но я выдернула руку. Пора было положить тому конец. «Я слышала ваш разговор. Я знаю, что вы все подстроили. И его приставание ко мне и драку. Сколько усилий! И все ради того, чтобы затащить в постель какую-то там девчонку!» «Сюзанна, я не понимаю, о чем ты?» Теперь уже тверже сказал Джеймс Коллинс. Стив мне не звонил, я вообще не разговаривал с ним с тех пор, как вышвырнул его из нашего отеля. Я только фыркнула. Вот же вред в глаза и не краснеет. «Если хочешь, посмотри список входящих». Он мне не звонил. «Ну надо же, какой предусмотрительный! Даже звонок его удалил!» «Это просто смешно! Но я восхищена тем, как вы держитесь до конца!» «Сюз, это какая-то ошибка!» — продолжал настаивать Джеймс Коллинс, но я больше не могла слушать его. Вообще, находиться с ним в одном помещении было невыносимо. Мы дышали одним воздухом, и этот воздух, казалось, разрывал легкие. Ошибку совершила я, когда поверила тебе. Но больше я ее не повторю. Я выскочила за дверь, оставив Коллинза в его кабинете. Мне нужно было сделать еще кое-что. Мисс Ривер я нашла очень быстро. «Здравствуй, Сюзанна, ты же вроде сегодня не работаешь». В ее глазах сияли хитринки. Намек был более чем понятен. «Ну, конечно. Слухи о нашем романе наверняка разнеслись по всему отелю. Так что, несомненно, она уверена, что я просто соскучилась по своему кавалеру и прибежала его навестить. Впрочем, отчасти она была права. Я действительно явилась сюда, чтобы его увидеть. Да, мисс Ривер, но я пришла, чтобы сказать, завтра я тоже не могу выйти, и послезавтра. У меня тут кое-какие обстоятельства. В общем, подыщите мне замену». Я отвела взгляд, чувствуя себя виноватой потому что так и не нашла в себе сил, чтобы сказать главное. Я больше не смогу работать в лучшем сезоне. Удивительно, как у таких типов, как Коллинз, получается, чтобы все выходило, как они задумали. Еще несколько часов назад он сказал мне, что из отеля следует уволиться, а я была категорически против. И вот, пожалуйста, решение принято. И все будет именно так, как он хотел. «Конечно, Сюзанна», — с улыбкой сказала мисс Ривер. «Вижу, что тебе надо отдохнуть, выглядишь не очень». «Спасибо», — кивнула я. «Хотя вряд ли комплимент. Выглядишь не очень. Можно отнести к числу тех, за которые следует благодарить. Но сейчас это было неважно. Мне хотелось как можно скорее выбраться из отеля. Почему-то казалось, что как только я выйду отсюда на улицу, мне станет хотя бы немного легче». Но, увы, нет. В душе кипели злость и обида. Что-то жгучее, ядовитое начинало медленно разъедать меня изнутри. Как кислота, как ржавчина. Чёрт, к такой боли я была совершенно не готова. Он предал меня, просто предал. Мысль о том, что он так легко лгал мне, просто убивала, сводила с ума. Как я могла поверить, что значит для него хоть что-то? Мое счастье превратилось в глухую тоску. Это и есть любовь? Тогда я не хочу испытывать это чувство. Не хочу чувствовать боль, словно душа буквально разрывается на части. Не хочу любить, если это доставляет такие страдания. Можно я больше никогда-никогда не влюблюсь? Пожалуйста.